Глава 41. Прошли долгие восемь месяцев после того дня. Для Лэндона этот период слился в один бесконечный кошмар. Он почти не покидал участка, допросы сменяли друг друга, протоколы, подписи, новые вопросы. Толком не спал, возвращался измотанным и иногда не видел Вивиан с Лилианой по несколько суток подряд. После ареста Филиппа... Лэндон надеялся, что все самое сложное позади, но даже не подозревал, как сильно ошибался. Не успел он поговорить с Вивиан, как ему поступил звонок. Несколько часов в допросный, холодные взгляды. Одно и то же повторяющееся. Что вы знали? Что скрывали? Он отвечал честно, не выгораживал себя, но от него не отставали. И единственным, кто встал рядом с ним в тот момент, Когда весь мир был готов отвернуться, оказался человек, перед которым Лэндон никогда не искупит вину — отец Ноа. Именно он первым заявил, сын не виноват в том, что сделал его отец. Мистер Харрисон нанял лучших юристов, лично присутствовал на каждом очередном допросе. он до сих пор помнится их первая встреча в участке — прокуренный кабинет, узкое окно под потолком. Несколько человек из прокуратуры и полицейских. На стуле рядом мистер Харрисон с усталым лицом, но с таким твердым взглядом, что у Лэндона перехватило дыхание. «Этот парень потерял не меньше нас», — сказал он, глядя прямо на следователя. «И его отец уничтожил мою семью. Но если вы хотите повесить еще одну вину на невиновного, то я не позволю». Он достал папку. В ней бумаги, переписки, подписи, схемы переводов. Все то, что накопилось за долгие годы, и тщательно скрывалось. Но вскоре он был уже не один. Отец Снова объединил вокруг себя тех, кто тоже пострадал от Филиппа, обманутых партнеров, семьи погибших тем, кому угрожали. Вместе они выступили как единый голос. Это выглядело почти символично разные люди, разные судьбы, но всех объединяла одна ненависть к старшему торнвалу и желание, чтобы справедливость, наконец, восторжествовала. «Сын не должен отвечать за грехи отца», — сказал мистер Харрисон, — «особенно, если сам он пришел сюда не скрываться, а говорить». Мужчина, потерявший сына по его вине, стоял рядом с Лэндоном и защищал его. Не все, конечно, поверили. В высшем обществе всегда найдутся те, кто укажет пальцем и прошипит за спиной. Для них он навсегда останется сыном Филиппа Торнвелла, но к их миру Лэндон возвращаться и не собирается. Фамилия семьи Пенелопы тоже еще какое-то время мелькала в прессе. Ее отец оказался замешан в делах Филиппа, и как только начались разбирательства, вся их семья словно испарилась. Дом пустовал, счета обнулились. Люди, с которыми они общались, больше ничего о них не знали. Они растворились, в неизвестном направлении, будто никогда и не существовали. Деньги? Их почти не осталось. Все счета Филиппа заморозили. Лэндон отказался от любой попытки бороться за эти грязные деньги, но на одном трастовом счете, открытом когда-то отцом для него, лежала сумма, которой Филипп даже не касался. Там было не так много, но хватило бы, чтобы начать новое дело. Небольшой бизнес – чтобы было на что обеспечивать свою новую семью. И ему этого достаточно. Теперь у него нет друзей из высшего общества. Нет вечеринок, нет блеска. Но есть то, что оказалось важнее всего. Возможность не бояться за жизнь близких. Лэндон не присутствовал на судебных разбирательствах по делу отца. Просто не мог. Ему было слишком больно. Каждый раз он просто сидел в машине мистера Харрисона и ждал, пока тот выйдет из здания суда. После мужчина лишь садился рядом и кратко пересказывал, как прошло заседание. После последнего суда, когда приговор был вынесен и Филиппа окончательно лишили свободы, Лэндон не выдержал и спросил, что будет дальше. Есть ли шанс, что он найдет лазейку и выйдет? Мистер Харрисон уверенно покачал головой. Он объяснил, что против Филиппа встали не менее влиятельные люди, не только бывшие партнеры, но и владельцы иностранных компаний, которых тот когда-то обманул или предал. Эти люди сделают все, чтобы он понес наказание, и проследят, чтобы приговор не смягчили. лендон запинаясь, спросил, а если кто-то ради мести решит навредить ему, убить? Отец снова вздохнул, посмотрел в окно и честно ответил, «Всякое может быть, но это уже не твоя забота. Больше они к этой теме не возвращались». В тот день мистер Харрисон не отвез Лэндона домой. Вместо этого он свернул на кладбище и, не говоря лишних слов, повел его к месту, где покоились их с женой дети. Они стояли у могилы молча, но у обоих по щекам катились слезы. Лэндон смотрел на камень с выгравированным именем Ноа и чувствовал, будто внутри него разрывается что-то невидимое. Сердце колотилось в груди, но вместе с этим его сжимала пустота. Перед глазами вставали обрывки воспоминаний, смех друга, их разговоры, поддержка, которую тот когда-то дарил ему без остатка, и вместе с этим невыносимое чувство вины. Вдруг мистер Харрисон заговорил, и его голос прозвучал хрипло. «Я знаю, как на самом деле погиб мой сын». лендон оцепенел, не в силах повернуться к нему. Филипп все рассказал, продолжил мужчина. Он так озверел от ярости, что признался. Сказал, что рад, что успел причинить нашей семье столько боли. Земля словно ушла из-под ног лендона Он рухнул на колени прямо перед мужчиной. Хотел что-то сказать, оправдаться, закричать, но горло сдавило, и звуки не вырывались наружу. Отец снова присел рядом и положил ему руку на плечо. «Послушай, лендон сказал он на удивление спокойно. Когда мы оттолкнули тебя, нами двигала злость. Мы не хотели ничего видеть, кроме своей боли. Но теперь, теперь мы знаем правду. Мы понимаем, в какой обстановке ты рос и что сам был пленником в доме своего отца. Он сделал короткую паузу, а затем добавил последние слова, которые Лендон никогда не забудет. Ты не виноват. Шумный смех Лилианы возвращает Лендона к настоящему. Вивиан хватает девочку на руки, кружит ее, и свет падает на их лица так, что он на миг замирает. Пока идет стройка их нового небольшого жилища, они остались жить в доме Ребеки. «Ты снова задумался», — улыбается Вивиан, подойдя к нему. «Я просто думаю, как легко все потерять, и как много у меня есть сейчас». Она садится рядом, наклоняется ближе. «Жалеешь, что отказался от всего?» — спрашивает тихо лендон смотрит на Лилиану, которая тянется к нему ручками. Берет девочку и, крепко прижав к себе, закрывает глаза, растворяясь в этом моменте. «Я ничего не потерял, Ви. Все, что нужно, у меня уже есть». Он кладет ладонь на ее руку. Эта простая опора говорит громче слов. Обещание, данное им Вивиан и самому себе, быть рядом, не повторить путь отца, не бежать от правды, исполнено. И нет. Это не превращает его в героя. Он всего лишь человек, который шаг за шагом пробирался сквозь трудности, ломался изнутри, падал и поднимался снова. И все ради того, чтобы дойти до конца. И сейчас, сидя рядом с теми, кого любит, всем сердцем, он впервые позволяет себе облегченно выдохнуть.